Глава вторая. Как я и думала, о Хантеру мое путешествие с Томатином не понравилось. Причем не понравилось не из-за того, что мы проведем с ним меньше времени в выходной день, а из-за того, что мне придется назваться девушкой Кряхса. А если я скажу, что меня обижает в имении, ты тоже будешь согласна познакомиться с моими родителями? Я представила отца. В такой ситуации нужно было постараться ответить максимально нейтрально, как сделал бы это министр, чтобы не спровоцировать скандал. А он назревал, это было понятно и мне, и томатину который оттирался неподалеку. Да уж, сообщить Дангвару о нашей скряхсом мнимой влюбленности на тренировке к соревнованиям – плохая идея. Настолько плохая, что кто-то мог пострадать. Хорошо, конечно, что не я, но томатина тоже жалко. Так ты считаешь, что уже пора? Дангвар напрягся, под тонкой рубашкой куртку он снял в полубитвы с Олифом и Эдитом, перекатывались мускулы. Посмотреть на это было настолько приятно, что я понимала, как должна поступить. Шагнула вперед и обняла Хантера за плечи. «Это же на самом деле просто представление, ты же понимаешь!» Дангвар обнял меня и, наклонившись, уткнулся в мою шею носом. От мужского горячего дыхания было щекотно, и я повела плечом. Хантер переместился выше и легко поцеловал меня в висок. «Я против». но разумеется», — фыркнула я. Повернулась и легонько поцеловала Хантера в гобы. Но я уже пообещала томатину. «Эй, может, мы продолжим?» Терпение Олифа кончилось. Плановый перерыв задержался очень даже внепланово. Хантер отмахнулся от друга. «Ты мне обещала?» «О да, Дангвару тоже есть чем крыть». Я же от своих слов не отказываюсь. Тяжело было сдержаться и не начать скандалить. Собственническое поведение Хантера, на мой взгляд, ничем не было обосновано и потому раздражало. Я чего-то вспомнила, как Радагад запрещал мне общаться с Дангваром, от мысли о проректоре чуть не взвыло и разозлилось еще больше. Мы с Томатином договорились только на два часа моего времени. Это маленький срок. Думаю, ты сможешь его пережить. Хантер скривился, и я поняла, что... Но так предвестников грозы в моем голосе он не почувствовал. Больше я не намерена обсуждать этот вопрос. Тон даже холоднее, чем я планировала. Отстранилась и сложила руки на груди. «Прости, Хантер, но ничего плохого я делать не планирую, и ты не мой муж, чтобы командовать». В прищуренных глазах Хантера горела злость и, наверное, обида. «Но не стоит мной командовать, правда». Я еще со своими чувствами не разобралась, а меня уже чуть ли не под замок сажают. «Хорошо», — Дангвар отвернулся к гению, — «я согласен, чтобы ты два часа была его девушкой, только если узнаю, что кто-то распускает губы или руки, что-то точно оторву». Того, как я закатила глаза, Хантер не заметил, направился к уже отдохнувшим друзьям. Последние дни октября тянулись как будто замороженные. Несмотря на то, что до зимы еще оставался целый месяц, воздух заметно похолодел. И я радовалась, когда ощущала вокруг эти линии силы. Почему-то взаимодействовать с холодными температурами воздуха мне было намного легче. С Радагатом мы не виделись. Я старательно запрещала себе о нем даже думать. Проводила с Хантером все свободное время и, кажется, даже научилась не вспоминать о противном проректоре. Наконец-то нашла информацию о приворотах, удостоверилась в том, что все рассказанное ранее Хантером правда, и раз уж Радагат не ищет со мной встреч, сделала вывод, что приворот он снял. Ну и хорошо. Ну и правильно. В этом месяце получение стипендии было нерадостным событием. То ли в прошлом месяце выдали авансы за следующие, то ли теперь я хуже проявила себя, но руководство Академии почему-то решило, что 2000 квили для меня будет достаточно. Даже если бы я не мечтала снять мантию на восстановление гардероба, этих денег всё равно не хватало. Эх, а впереди ещё зимний бал. В таких обстоятельствах хотелось плакать, а не учиться. Так что на очередное занятие к Корнелии Сирс я шла едва, переставляя ноги. Хорошо, что сегодня планировалась лекция. Не успела я дойти до аудитории, как увидела одногруппников, которые высыпали в коридор. — Что происходит? — схватила за локоть томатина. Изменение расписания. Гений выглядел недовольным. У четвертого курса какая-то внеплановая практика, и Корнелию на нее срочно сорвали. А мы куда? В библиотеку? Мечтай, клянилась Лиса. Нам наложение устойчивых защитных чар поставили. Так они же только в следующем семестре должны быть. Пока в качестве факультатива. Это правильно, что нам дают возможность двигаться вперед программы. нравучительный тон Томатина, как всегда, раздражал. И я локтем двинула парня по ребрам. Кряхс ойкнул, но продолжил. Разумеется, всю программу первого курса я уже знаю лучше даже преподавателей, но основы стоит повторить. Нас обогнала Адель и, проходя мимо, задела Томатина плечом. Гений хотел было что-то сказать, но посмотрел на внушительные объемы девушки-боевика и передумал, зато теперь держался ближе к стеночке, да и вообще вел себя поскромнее. Я двигалась за Томатином в потоке первокурсников, но когда Лиса завернула в одну из аудиторий вместе с водниками, а остальные отделения продолжили свой путь, заволновалась. «У нас по отделениям занятие будет?» «Ну, конечно!» — презрительно фыркнул Томатин. «У каждой стихии своя техника наложения защитных чар. Так что вызвали деканов. Вместо Корнелии нам придется с Радагатом встретиться». Томатин из подлобья взглянул на меня, проверяя реакцию. Я отвернулась, ничего не сказала, но мысленно выругалась. Если бы такие слова услышал мой отец, уважаемый человек, министр, ему бы точно стало плохо с сердцем. Хотя, как знать, в его жизни иногда такая дичь происходит, что ругательство становится единственным выходом из положения, и дочкой он мог бы и загордиться. А вполне возможно, что министр и погордился бы, и удар получил. Проректора я увидела еще в коридоре, он тоже шел в аудиторию прямо нам навстречу. Широкими шагами, как всегда, уверенный в себе и невозмутимый. Студенты воздушного отделения заторопились и бросились в кабинет. В дверях даже давка началась, настолько первокурсники хотели оказаться на своих местах, до того, как проректор их настигнет. Таматин тоже бросился во всеобщую кучу малу, и только я не спешила и остановилась в паре шагов от затора. Гений явно был лишним, втиснулся между двумя совсем немаленькими воздуховиками-создателями и верещал, что ему нужнее всех. Радогат подошёл к аудитории, остановился неподалеку от меня и молча взирал на это безобразие. «Вы уже вернулись?» Я искоса взглянула на проректора. Радогат повернулся. «На секунду». В упор посмотрел на меня прозрачными спокойными глазами, равнодушно пожал плечами и вернулся к созерцанию того, как первокурсники пытаются пробиться в кабинет. «Как видите». И ответил же, не придерешься. Но мне почему-то от такого демонстративного равнодушия стало тяжело в груди. Я отвернулась к двери, томатин наконец-то удачно отдернулся и в аудиторию прорвался. А за ним рванули пышные создатели. Меня Радагад пропустил вперед, и в кабинет я входила, выровняв спину и высоко подняв подбородок. Урок действительно был интересный, хоть и факультатив. Как я уже заметила, Радагад – идеальный преподаватель, который умеет увлечь студентов за собой, рассказать о схеме защиты таким образом, что она накрепко вбивается в память. Занятие было нестандартным, как у месье Симона, когда следовало только поставить щит. Мы учились накладывать защитные чары, которые активизировались в случае опасности. Как выяснилось для первокурсников, опасным является маленький камушек. Но даже от него никто, кроме томатина, защититься не смог. Но обиднее всего было не это. Обиднее всего было то, что за весь урок Радагат на меня ни разу не взглянул. Хотя нет, он смотрел, но не на меня, а на мое плетение, когда проходил мимо студентов с проверкой. Но от этого было еще хуже. В выходной день выспаться мне не удалось. Рано утром разбудила Лиса с требованием пройтись по магазинам. Немного подумав, я решила, что на день рождения к будущей свекрови, хоть и не настоящей, не гоже приходить в мантии, а потому пошла к томатину В свою очередь его разбудила и потребовала оплатить мне шопинг. Не сказать, что гений обрадовался... А если быть точнее, и вовсе кричал, как потерпевший. Но я с милым лицом заверила его, что двоюродные братья завидовать тому, что Таматин встречается с оборванкой, не будут. Да и вообще могут решить, что Кряхс мне за отношение доплачивает. Аргументы были весомыми. А потому Таматин деньги на платье пообещал дать, но потребовал своего присутствия при покупке. «Ты издеваешься?» — разозлилась Лиса, когда я ей об этом сказала. «Там же редкостный жмот. Мы всю дорогу будем слушать о том, какие транжиры». «Какая разница? Он купит мне платье и пойдет по своим делам. А мы еще успеем с тобой пробежаться по нормальным местам». «А ты уверена, что вы быстро выберете платье, которое и тебе понравится, и нашего гения удовлетворит». Лиса со злостью принялась перебирать вещи в шкафу, выбирая, что надеть. Я пока янна вздохнула и призналась. «Алиса, но ведь у меня денег мало, а до зимнего бала надо и на снятие мантии наскрести, и одеждой какой-то обзавестись. Учти, танцевать в этом ужасе я не собираюсь». Алиса молчала, и лишь резкие движения выдавали ее раздражение. Не поняла. «Ты о чем? А где мой синий свитер? У нас не так много мест, где он может оказаться». Я открыла косметичку и принялась наносить крем на лицо. «Если в шкафу нет, посмотри в ванной». «Сушится же, наверное». «Да я его еще не успела постирать. От родителей только вернулась и в шкаф положила. Слишком теплый». Лиса настолько озадачилась, что даже забыла о том, что по магазинам прогуляться придется с томатином. «Ничего не понимаю». Я красноречиво оттянула воротник мантии, демонстрируя, что под ней у меня синего свитера не завалялось. Лиса махнула рукой. «Может быть, Уэдди-то забыла?» «Да я вроде бы его не надевала. Ну хорошо, потом поищу». Сегодня с неба срывался снег, и хоть первые его снежинки таяли на замерзшей земле, погода радости не вызывала. Как и Томатин, который ходил следом за нами и поминутно причитал. Сначала его раздражала сама необходимость покупки, и он решил, что об этом должны знать все, а не только я и Лиса. Когда мы вошли в первый магазин, Томатин понял, что покупать первое попавшееся платье я не намерена, и устроил бурное выступление на тему «Женщины, плод любви троллей и русалок». Нам даже любопытно стало, почему были выбраны именно эти расы. Как оказалось, на троллей пал выбор, потому что издеваться любят, а русалкам вечно надеть нечего, хотя ничего так симпатичные. В общем, от мучительной смерти Томатина спасала только то, что в общественном месте нужно вести себя прилично. Вот это платье точно подойдет. Лиса радостно приложила ко мне простое платье винного цвета длиной чуть выше колена. «Самое то для знакомства с семьей жениха». Я недовольно скривилась. Меня вообще раздражал ассортимент товара. Ранее-то приходилось одеваться в эксклюзивных бутиках, но одеваться некуда. «Померяй!» — Лиса не сдавалась, несмотря на моё выражение лица. «Ты же ничего не меряешь, только ходишь и носом воротишь». «Какое меряй!» Возмутился Томатин. Он уже выглянул из-за плеча лисы и посмотрел на ценник. «Ты видела, сколько это стоит? Нет, Ляля, моя невеста может одеваться и в местах попроще». Тут уж я всмотрелась в платье повнимательнее. «Твоя невеста может быть. И сможет. А я нет. Думаю, померить все-таки стоит». И, не дожидаясь возражений непризнанного гения, отправилась в примерочную. Платье действительно отлично село, не обтягивало, не отвлекало от меня какими-то орёшками или узорами, которыми пестрели другие наряды в этом магазине. В общем, я осталась довольна. «Берём, а то опоздаем», — возвестила я, выходя из примерочной. «Прямо в нём и пойду. Томатин, расплатись, пожалуйста». «И не подумаю», — Генни сложил на груди руки. «Это очень дорого». «Томатин, ты ведёшь себя так, будто вы с Лялией всю жизнь женаты». Возмутилась Лиса. «Да тебе же все родственники завидовать будут! Ты посмотри, какая она красотка!» «Изначально задачу вызвать зависть у меня не было. А теперь есть? Нет?» «Ты бы лучше про скидку спросил», влезла я в разговор, пока Томатин и Лиса не сошлись в рукопашную. Томатин опешил и перестал пожирать Лису взглядом. «Точно! Они уступят половину стоимости, когда узнают, кто я такой!» И Таматин убежал к кассе требовать скидку. Не знаю, чем он ее аргументировал, но скидку нам все-таки сделали. Скорее всего, исключительно из-за наглости непризнанного гения. Теперь от кряхса с чистой совестью можно было избавиться и продолжить прогулки по магазинам. Мы выбрали для Лисы несколько обновок. Оставшиеся от ее стипендии деньги отправили родителям. И затем я сдала подругу на руки Эдиту, а сама вернулась в академию. У главного входа меня уже ждал Таматин. Так как Академия власти расположена далеко в горах, и даже до ближайшего города зангирада удобнее добираться через портал, то и посещение родных студентами было затруднено. Именно поэтому по выходным портал работал не только на то, чтобы перемещать студентов в Зангерад и обратно, но и для того, чтобы отправлять их на узловые дорожные пункты, откуда они смогут добраться домой. Те, у кого в семье была денежная возможность или возможность собрать вместе хорошо подготовленных сильных магов, могли перемещаться точно наведенными порталами. У родителей Таматина такая возможность, несомненно, была. Портал открылся прямо на крыльце Академии ровно в полдень, и это наводило на определенные мысли. То ли семья нашего гения не так уж и проста, то ли все в ней и впрямь такие уж талантливые. Таматин очень волновался, взял меня за руку, а я все ходуном ходила настолько моего временного парня трясло. Я остановилась прямо перед порталом и поправила гению шапку. Она меня, кстати, бесила. Ноябрь месяц, а он меховой мешок на себя нацепил, который ему еще сантиметров 15 в высоту добавляет. «Ты чего волнуешься?» — сам говорил. «Просто познакомимся с твоими родственниками, пообедаем и вернемся обратно». «А вдруг ты моей маме не понравишься?» У Томатина даже голос от волнения сел. «Не понравлюсь и отлично. Ты как любящий сын меня сразу бросишь. Можно даже прямо на обеде». «Ага, с меня тогда братья смеяться станут. Скажут, что я маменькин сыночек». Я глубоко вздохнула, взяла гения за руку и мысленно принялась уговаривать себя не злиться. «Хорошо, тогда ты скажешь маме, что подумаешь, как решить эту проблему. Вернемся в академию, а потом ты меня бросишь». «Какую это проблему?» Томатин впервые туго соображал, и я сама начала волноваться. «Что ж там за семья такая?» «Любую», — как можно мягче ответила я. «Все проблемы можно решить, так что на все, что тебе скажет мама, отвечай, я все решу. Я же мужчина». «Хорошо». Томатин затравленно кивнул и зажмурился. «Пошли!» Я с минуту за ним понаблюдала, все это время гений стоял, не шевелясь и не открывая глаз, а потом разозлилась и первый шагнула в портал. Томатину на прицепе, я-то его за руку держала, пришлось идти следом. Вышли мы в небольшой прихожей, где нас встретил пожилой подтянутый мужчина. Я недолго понаблюдала за его общением с Томатином и решила, что это дворецкий. Странно как-то, Таматин вроде бы на аристократа не похож, но дворецкого себе даже не каждый министр может позволить. Становилось все интереснее. Пока Кряхс разговаривал с дворецким, я осмотрелась, и прихожей осталась довольна. Богато украшенная старинная мебель, но нет ощущения затхлости и загруженности помещения. На стенах красивые, со вкусом подобранные полотна, «Если честно, мне казалось, что дом томатина должен быть похож на огромную лабораторию, а не на обиталище аристократа. Пройдемте в столовую, вас уже все ждут». Дворецкий забрал нашу верхнюю одежду, и Таматин мигом бросился к дверям. Пришлось громко покашлять, напоминая себе. Гений вернулся и покорно взял меня под руку. «Дорогой, я так волнуюсь, не оставляй меня, пожалуйста, одну, ни на секунду», звонко протараторила я. Томатин судорожно кивнул и на деревянных ногах отправился в другую комнату, дверь в которую перед нами предусмотрительно распахнули. Пока мы шли по коридору, я спросила. «А где те, кто открыл портал?» «Это сделал Макр». «Кто?» «Дворецкий». «Ничего себе!» Зашипела я. «У твоей семьи Дворецкий, который обладает четырьмя стихиями, и ты жадничал купить мне нормальное платье?» «Мне ничего от них не нужно». Таматин высоко задрал свой длинный нос, а я все-таки не удержалась и пнула его по ноге. В столовую мы так и вошли. Я с блаженствующим выражением лица от справедливо совершенной мести, а Таматин похрамывая и сдерживая ругательство. Добрый день. Да уж того, что столовая кряхса будет даже больше, чем в моем отчим доме, я не ожидала. В этой столовой можно было балы устраивать, и не уверена, что так не поступают. Стены помещения разделены на ярусы, огороженные фигурными бордюрами. Цветовая гамма необычная, но взгляд притягивала. Одновременно использовались белый, красный, синий и чёрный цвета, а ещё и фигурные панно на стенах. Я даже рот приоткрыла от восторга, но тут же захлопнула, чтобы не выглядеть глупо. Посреди столовой стоял длинный стол, за которым на достаточном друг от друга расстоянии сидели люди. «В моем доме за стол бы не сели, пока не пришли все гости, а здесь даже сына не дождались». «Уважаемый Таматин», — процедила дама, сидящая во главе стола. По длинному носу и выражением презрения во взгляде я как-то сразу определила, что это мать непризнанного гения. «Вы опоздали, и мы вынуждены были сесть за стол без вас». «Всего две минуты», — сказал Таматин. Гости, сидящие за столом с интересом, меня рассматривали, но в разговор матери и сына не влазили. «Не всего, а целых две минуты! Какая причина вашего опоздания? Давайте четко, ясно, на обдумывание 30 секунд». «Розалия, ну хватит тебе!» пробормотал тучный мужчина, который сидел по правую руку от мамы-гения. «Ребенок же не один пришел!» 20 секунд!» визгливо напомнила женщина. Я ее уже начинала бояться. Нас немного задержали на выходе. вынятно Нас задержали. Я скептически взглянула на Томатина. задержал это нас собственная трусость непризнанного гения. Это было важно? Очень. Важнее дня рождения собственной матери? Розалену хватит тебе. Это опять тучный мужчина. Потом поговоришь с мальчиком. Хорошо. Женщина недовольно закатила глаза. «Таматин, что вы стоите с толбом? Может быть, познакомите нас со своей спутницей?» «Матушка, это моя девушка, Лилиана Тирос». «Девушка?» — почти хором воскликнули почти все гости. Промолчали только моя свекровь и ребенок, которому на вид было не больше пяти лет. Ребенок с тоской взирал на стол и, по-видимому, мечтал о том моменте, когда застолье все-таки начнется. Таматин выкрики родственников проигнорировал и продолжил. «Лилиана, познакомься, пожалуйста, это моя матушка, Розалия Райес». Я проглотила вопрос на тему, почему у Томатино с матушкой фамилии разнятся. «И верно», сразу же последовало продолжение. «Этот мужчина мой отчим, Эдард Райес». Титул мужчина не назвал, коротко кивнул и с тревогой взглянул на Розалию. «С остальными можно и не знакомиться», заявил вдруг Томатин и потянул меня к столу. «Мы ненадолго». Суп я пережила нормально. Вести себя умею, ложку и нож не путаю, шумом не прихлёбываю, но всё равно ощущала на себе пристальные взгляды гостей. За столом царила такая напряжённая тишина, что волнение томатина мне тоже передавалось. Я каждый раз глотала еду с ощущением, что именно сейчас она станет мне поперёк горла. «Итак, Лилиана!» Матушка томатина наконец-то отставила тарелку. «Я правильно понимаю, что вы учитесь с моим сыном?» Я мило улыбнулась. «Да, именно так. Я надеюсь, вы знаток?» «Нет», — мы с Томатином переглянулись. «Нет», — брезгливо повторила Розалия. «Это печально. На мой взгляд, только знатоки могут чего-то добиться в этой жизни». «Остальные специализации достойны только лишь полы мыть, ну или сёстрами милосердия подрабатывать. Ну тогда, может быть, вы создатель?» «Лилиана-боевик», — прекратил экзекуцию томатин. Розалия скривилась так, что стало понятно. Лучше бы её сын без головы пришёл, чем с девушкой-боевиком. Но допрос всё-таки продолжился. «Я слышала, что у боевиков много времени уделяется физической подготовке. Это правда? «Ещё какая?» «То есть, вместо того, чтобы питать свой мозг знаниями, вы кидаетесь гирями, подтягиваетесь и дерётесь? Вы считаете, что это достойное порядочное девушки занятие? Хотя о чём я говорю? Если вы только этим и занимаетесь, ваше мнение спрашивать бессмысленно?» «Быть спокойной становилось всё сложнее и сложнее. Я с трудом выровняла мышцы лица». Сидящая напротив женщина даже вздрогнула и с улыбкой ответила. «Вы же в курсе, что у студентов нет возможности выбрать факультет?» «Тем и печальнее. То есть у вас способности к обучению нет вовсе. И это врождённые». «Мама!» — послышался вялый голос Томатина. Все молчали, стыдливо уткнувшись в тарелки. А вот мой друг пытался противостоять своей деспотичной матушке, хотя было заметно, что боялся её, как огня. На еле заметное выпотразалие, естественно, внимание не обратила «Может быть, у вас есть какие-то увлечения?» Вопрос свекровь задавала с таким лицом, что было понятно без слов. Даже увлечение в виде ухаживания за бездомными животными будет недостаточно подходящим. «А потому зачем пытаться? В конце концов, я здесь не для того, чтобы составить Томатину лучшую партию, а для того, чтобы утереть нос его двоюродным братьям». «О, увлечений у меня очень много». Я даже повернулась к Розалии, чтобы лучше видеть ее выражение лица. «Начну издалека. Я, вообще-то, модель. Вы могли видеть меня в последнем конкурсе мужского журнала «Панекс». Не интересуетесь, нет?» Сдавленный кашель Эдарда свидетельствовал о том, что он-то как раз интересуется. Ну, конечно, отчим Томатина не сказал ни слова. Чтобы вы понимали, для момента сессии я была в нижнем белье от известного дизайнера. Можем, кстати, обсудить дизайнерские новинки в этой отрасли. «Благодарю, мне это точно не интересно Я заметила, что на рыбу, которую поставили на стол, вместо супа, гости не взглянули. Даже единственный ребёнок за столом взирал на меня с открытым ртом. «Жаль, обычно мужчины знают толк в хорошем нижнем белье, и вам бы оно точно пошло на пользу». Розалия пошла пятнами, и пока она ничего не успела ответить, я продолжила. Кстати, думаю, что ваши мысли насчет того, что боевики годятся только на то, чтобы мыть полы, следует передать моему отцу. Как же так? Министр а выпустился из Академии власти боевиком. Тут или с поста уходить надо, или поступать в Академию заново. Твою мать! — не выдержал парень, сидящий напротив томатина Она еще и дочь министра. Кароль! — возмутилась Розалия. — Веди себя прилично. А вы, наверное, двоюродный брат томатина обрадовалась я. «Знаете, он так много о вас рассказывал!» «Обо мне?» Карль поперхнулся. Я подождала, пока он откашлялся, и с милой улыбкой сказала. «Да, он говорил, что его братья пользуются вниманием девушек, но, если честно, я совсем не понимаю, из-за чего. Вы же совсем обычный, совсем не такой, как мой томатин». Я повернулась к ошалелому кряхсу и с чувством поцеловала его в щеку. «Он идеальный?» «Томатин!» — рявкнула Розалия и даже привстала со стула, чтобы лучше видеть сына. «Ты кого привел в мой дом?» «Свою девушку!» — пробормотал Томатин. «Будущую жену!» — отрезала я. «Это что, правда? Она что?» — Розалия даже охрипла от ужаса. «Беременна?» «Нет, это любовь!» — я схватилась за локоть Томатина, крях смотрел на меня с ужасом. «Но знаете, если вы против, мы вполне можем немного подождать со свадьбой. Нужно же наладить отношения с родственниками. Со свекровью. Мне дурно. розали упала на свой стол, а муж бросился обмахивать ее салфеткой. Сын мой, как ты мог полюбить такое чудовище? Я весело смотрела по сторонам. Карль и сидящий рядом парень, как две капли воды на него похожий, с восторгом рассматривали то меня, то там явно не понимая, как мы сошлись. Пошнотелая женщина, чем-то неуловимо похожая на Эдарда Райлса, делала записи в маленьком блокнотике. Она то ли боялась что-то забыть, то ли наоборот что-то сочиняла. А рядом с Томатином сидела маленькая щуплая невзрачная девушка в очках. Так как мать её, сидящая с другой стороны, сердито поджимала губы каждый раз, когда приходилось смотреть на меня, то я сделала вывод, что эта милая девчушка — одна из кандидатур на руку Томатина. Её мне сразу стало жалко. Не руку, в смысле, а девушку. Ну и последними гостями... которым я явно понравилась, была семейная пара. Они, правда, занимались преимущественно едой, но на меня поглядывали с одобрением. «Да я...» э -э -э — э блеил Таматин, не зная, что сказать. Я пнула его в бок и крях ствердо сказал. «Мама, я совсем разберусь сам». «С чем ты разберешься? С этой гиеной?» «Знаете, я бы попросила...» — обиделась я. «Я же вас не обзывала?» Подумала и мстительно добавила. «Вы же все-таки мама моего будущего мужа». Отлетящей в мою голову посуды уворачивалась я отменно. Сказывались тренировки у караката. А вот у хладнокровной на первый взгляд свекрови выдержка оказалась не такая уж и хорошая. Успокоили ее с трудом. И пока отпаивали зеленым чаем с ромашкой, я деловито ела жаркое и посматривала на часы. Отмеренные томатину два часа уже были на исходе. Как вдруг с трудом успокоившаяся Розалия вдруг возжелала с недостойной поговорить. Все сидящие за столом гости сделали вид, что это совсем даже и не неприлично. Вот так вот выходить из-за стола и удаляться для разговора. А я взглянула на Томатина и сделала грустное лицо, надеясь, что Гини меня спасёт. Зря надеялась. Кряхс будто еду видел в первый и последний раз и хотел запомнить её вкус надолго. Мы прошли в комнату, которую, по-видимому, обычно использовали для приема чая. Роскошь размах здесь чувствовались во всем, начиная от мрамора на полу и заканчивая лепниной на потолке. Я все больше и больше сомневалась в том, что томатин привел меня в свой дом. Не складывались в моей голове кряхс и это великолепие. И самое странное, что при высоких потолках и расширенном пространстве у меня не исчезало впечатление, что воздуха в здании ограниченное количество. Мне было душно, неприятно. Я чувствовала себя липкой, какой-то грязной. Розалия села на кресло и рукой указала мне на диван напротив. Отнекиваться я не стала, присела на самый край, с удовольствием пытаясь представить, что мне сейчас скажут. «Итак, Лилиана тирас скажите прямо, зачем вам мой сын?» Я уже поняла, что Розалия привыкла говорить и действовать не без предварительной подготовки, а потому варианты возможных вопросов и ответов на них продумала заранее. «Я же вам говорила!» Не сдержавшись, я криво усмехнулась. «У нас любовь!» Розалия отмахнулась от меня. «Девушка, мой сын – настоящий гений. Я знаю, я его воспитала. Он по-настоящему стремится к великим открытиям. В нем есть этот дар – дар искать и находить. Когда-нибудь он прославит имя своего отца. Отца, которого незаслуженно называли сумасшедшим из-за того, что он всех хотел одарить магией». К чему это я? Ах, да. Таматин гениален, но он явно не герой-любовник. Ему нужна тихая девушка, которая будет за ним ухаживать и поддерживать в стремлении к известности. А такая, как вы, только разовьет в нем нездоровую тягу к авантюрам. Вы же отличете его от науки. А что вы понимаете под ухаживаниями? Ложечку-карту подносить во время обеда, чтобы Таматин не отвлекался от серьезных дум? Рубашечки стирать, гладить? «Так у вас, насколько я понимаю, прислуга есть, а вот ей можно поручить это все. А жена нужна для любви». Розалия прищурилась, внимательно меня разглядывая. «Не будь вы дочерью министра, я бы решила, что вы гонитесь за наследством моего сына. Но у Чироса, насколько мне известно, дела идут неплохо, и в деньгах его единственная дочь нуждаться не должна». Я улыбалась, хотя мне было неприятно, что мать Таматина знакома с моим отцом. Ещё дойдут до него слухи о том, что я замуж собираюсь. И ладно бы, и правда собиралась, а то же нет. В общем, побеспокоит по пузыря». Розалия меж тем продолжала. «Даже неудачи с этой редакцией закона не должны бы настолько влиять на желание его дочери выйти выгодно замуж. Неужели вы и правда любите моего сына?» Я коротко кивнула. Тогда вы должны знать, что вся роскошь, которую вы видите вокруг, Томатину не принадлежит. Его родной отец после своей смерти оставил нам только долги и дурную славу в научном сообществе. Томатин не говорил вам об этом? Не говорил. Мне и знать об этом не хочется, но боюсь Розалью не остановить. Она уже задалась целью изгнать невестку, так что стоит подыграть. Да, и не может любящая девушка не желать слушать о своем любимом. Так что придется делать заинтересованный вид. Замориус Кряхс был моим первым мужем. Мы познакомились, когда я была студенткой первого курса, а он профессором. Он был гениален, но достаточно... Розалия задумалась, подбирая слово. Своеобразен. Его называли чудаком, и только я понимала, насколько его изобретение феноменально. Он разработал два метода поисковых импульсов, виртуозно накладывал защитные чары, но самое главное его изобретение состояло не в этом. О нет, мой муж смотрел вглубь. Он считал, что нечестно, когда магией обладают не все, когда не у всех равные возможности. Я посмотрела по сторонам, отметив, что, несмотря на мнение бывшего мужа, сейчас Розалию ничуть не смущает социальное неравенство. Чтобы ты понимала, Замориус «Разработал универсальную систему магических потоков, овладев которой любой может воспользоваться силой». «Как это?» Розалия снисходительно на меня посмотрела. «Вы считаете, что я смогу вам объяснить всю теорию за мориуса за несколько минут?» «Я не об этом. То есть любой может обрести магию, даже тот, кто никогда ею не обладал?» «В общих словах, да, если совсем в общих». «Это тяжело. Ритуалы какие-то нужно делать. транс входить, в магический кокон погружаться. «Подождите!» — нахмурилась розали «Все совсем не так. Я понимаю, что вы уже начитались этих примитивных учений, которыми пользуется большинство магов нашей страны, но теория Замориуса гораздо сложнее. Но я не собираюсь рассказывать вам сейчас об этом. Я хочу донести другое». Я в нетерпении поерзала на одном месте, желая продолжить расспросы, но все же решила, что уточню подробности у томатина А то, что-то обретение мною магии до сих пор мне покоя не дает. Эту теорию правительство встретило крайне отрицательно. Даже больше скажу. Ее запретили как опасную для жизни и здоровья. А Замориус столько вложил в главный труд своей жизни и силы денег. «И вас», — подсказала я. «Вы отвратительно воспитаны», — посетовала Розалия. «Почему-то Матин этого не видит». «Влюблен?» «Вероятно». Все мужчины недальновидны в том, что касается денег и женщин. Раньше я радовалась этому, но теперь сожалею. Итак, за мориуса отправили на пенсию, а мы за эту пенсию не только долги отдавать, мы даже жить за нее не могли. Мой муж-гений, настоящее светило науки, не смог этого стерпеть и умер. И виновато в этом только правительство. Оно нам не помогло, даже когда я осталась безутешной вдовой с ребенком науки на руках. А «Если бы не моя встреча с Эдардом, то не знаю, как бы мы выжили и что сталось бы с Томатином». Я сокрушенно покивала, но осмелилась спросить. «А зачем вы мне это рассказали?» «Чтобы вы поняли, с моего сына ничего не удастся поиметь. У Эдарда есть свои дети, и все наследство перейдет им». «Это, конечно, печально, но совершенно меня не пугает. Мы с Томатином будем счастливы в шалаше, а богатство только развращает. Что-то еще? Очень неудобно, но мы опаздываем». «Куда?» Розалия недовольно изогнула накрашенные губы, а я с трудом удержалась от того, чтобы сказать правду. «Интересно, как матушке Томатина понравится мое заявление о свидании с другим парнем?» «Спросите у своего сына». А выкрутилась я. Он вам с радостью расскажет, что за сюрприз приготовил». «Мы не договорили, милочка. Мой сын вам так легко не достанется. Не надейтесь, он любит свою мамочку». Разумеется, как только Розалия завидела своего гениального сына, она тут же поспешила допросить его на предмет сюрприза. Таматин растерялся, нашел меня глазами, и когда понял, что помогать ему я не собираюсь, страдальчески выдавил, что хотел бы провести лекцию на тему «Способы размножения червей». По лицам близнецов я поняла, что авторитет гения вернулся почти на ту же планку, на какой был до моего появления».